глава 7. значимость теперь изучив несколько граней нашего я дайте себе возможность сделать паузу пропишите в своем дневнике дайте себе время побыть в этом поделитесь с кем то поговорите обо всех тех маленьких открытиях которые вы сделали на пути исследования себя на пути создания любви к себе на пути погружения себя В волшебство жизни, полные сопереживания и добра. Важные вопросы. Что больше всего откликнулось в вас? Что показалось самым важным для этого этапа вашего пути? Что позволило вашей душе сиять? Чему вы сопротивлялись больше всего? дайте себе немного пространства для того чтобы принять ту информацию которую вы изучили вместе со мной потянитесь налейте себе бокал прохладной воды заземлитесь почувствуйте себя на связи с самим собой в конце первой части этой книги мы поговорим об основе всех этих граней об основе всего нашего мировосприятия об основе всех наших решений об основе каждого нашего дня о нашей значимости. Когда мы знаем, что мы значимы, а мы были значимы с самого первого нашего вдоха и будем значимы до конца своих дней, нам гораздо проще задавать вопросы себе и другим, вместо того, чтобы делать поспешные выводы о том, что дело в нас и нашей недостаточности. Нам гораздо проще уважать свои и чужие границы. Нам гораздо проще брать ответственность за свои действия. Нам гораздо проще выражать свои потребности. Нам гораздо проще принимать обратную связь. Нам гораздо проще справляться со сложными ситуациями. Нам гораздо проще проявлять свою уязвимость. Ведь всё это не угрожает основе нашего существования. Как наш ранний опыт влияет на нашу значимость? В детстве мы начинаем формировать свой взгляд на самого себя, и наши родители играют в этом важную роль. Нам трудно любить себя, когда они дистанцированы от нас когда они чрезмерно погружены в нашу жизнь, когда их поведение непостоянно и изменчиво. Когда родители эмоционально отсутствуют в отношениях с ребёнком, ему не с кем прорабатывать свои эмоции, он получает ограниченную поддержку или вообще не получает её. Это приводит к тому, что, повзрослев, мы не понимаем, чего действительно хотим от жизни. Мы смотрим вокруг и видим — что другие люди наслаждаются своей жизнью, любят свою работу, чувствуют себя хорошо и живут счастливо. Но мы чувствуем себя опустошенными, застывшими, подавленными и совершенно незначимыми. Когда родители гиперопекают ребенка, итогом является чрезмерный контроль над тем, какими мы должны быть в этом мире. И этот контроль ограничивает нашу способность рефлексировать о себе и действительно понимать свои мысли и чувства. Это может проявляться в тревоге и... или в депрессии. Во взрослом возрасте нам трудно принимать решения и осознавать, что именно может сделать нас счастливыми. Важно понимать, что такие родители могут иметь хорошие намерения, но постоянный надзор за выбором и опытом ребёнка не позволяет ему создавать эмоциональное пространство, чтобы делать свой собственный выбор, совершать свои собственные ошибки и формировать устойчивость к ним, и к любым последствиям своих решений. И в том, и в другом случае, и в результате их смешения, повзрослев, мы находимся в дефиците уверенности в себе и не знаем своей значимости. Мы постоянно ищем внешнее подтверждение и одобрение, потому что не можем принять и одобрить себя. Но есть и хорошие новости. Наш мозг очень пластичен. И когда мы осознаем, в каких битвах мы сражаемся, принимаем эту точку своего пути и начинаем делать новый выбор из пространства своей значимости, мы можем сначала совершенно не верить в нее, но позволять себе делать этот выбор и показывать себе в поведении «Смотри, ты значим и достаточен». Когда мы начинаем подтверждать самого себя, мы шаг за шагом идем по дороге любви к себе. Ваша значимость не определяется, вашей работой, мнением других людей, вашим возрастом, отношением ваших родителей к вам, любовью других людей, успехами или неудачами, как своими, так и чужими, вашим уровнем образования, вашей внешностью, вашим статусом в отношениях, вашим решением иметь или не иметь детей, количеством лайков под вашими постами, количеством денег, количеством друзей, вашими достижениями, людьми, которые окружают вас, ожиданиями других людей, чем-либо или кем-либо, кроме вас самих. Внутреннее подтверждение — это признание того, что ваша значимость, самооценка и счастье живут внутри вас. Это способность ценить себя независимо от того, как вас видят другие. Конечно, приятно, когда другие подтверждают и одобряют нас. Но позволять своей значимости зависеть от чужого мнения — это форма предательства самого себя. Когда мы сфокусированы на своих ошибках и недостатках, нам трудно поверить, что другие люди могут увидеть в нас какую-либо ценность. Это приводит к тому, что мы чувствуем себя значимыми только тогда, когда кто-то говорит нам об этом. В результате мы начинаем стремиться к совершенству и угождать другим, надеясь, что заслужим их одобрение И это истощает нас. Ведь их добрые слова лишь на миг позволяют нам почувствовать себя лучше, а затем мы вновь возвращаемся к бесконечной гонке за совершенством, без права на ошибку. Признаки зависимости от подтверждения и одобрения других людей. Вы часто чувствуете необходимость объяснить свой выбор, свое поведение, свои решения другим людям, чтобы они согласились с вами. Вам нужны лайки и комментарии других людей в соцсетях для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Вам нужно одобрение других для того, чтобы принять решение. Ваше эмоциональное состояние зависит от того, что другие думают о вас. Вы позволяете возможной критике других людей ограничивать ваше движение вперед. Вы часто делаете выбор, основываясь на стандартах общества, а не на том, созвучен этот выбор с вами или нет. Чтобы изменить влияние этого деструктивного паттерна на вас, вам нужно учиться устанавливать свои собственные стандарты. Вам нужно учиться фокусироваться на том, что действительно приносит вам пользу. Вам нужно позволить себе быть несовершенным и понять, что это делает вас «человечным». Вам нужно разрешать себе делать ошибки и видеть, что они ни на миг не способны определить вашу значимость. Вам нужно учиться ставить достижимые цели, которых вы хотите достичь, и позволять себе двигаться к ним маленькими шагами. Например, если вашей долгосрочной целью является повышение самооценки, спросите себя, «Что для меня значит высокая самооценка?» Запишите несколько ответов, например, «Уметь разговаривать с незнакомцами», Уметь высказывать свое мнение среди коллег, уметь говорить о своих желаниях партнеру. Затем формируйте на основе этих целей маленькие задачи и отмечайте свои достижения по мере продвижения к этой цели, уважая свой темп. Я хочу отметить, что все мы в какой-то степени ищем внешнего подтверждения, и это нормально. Мы — социальные существа, и осознавать то, как другие воспринимают нас — это наш способ чувствовать себя частью этого общества, чувствовать свою принадлежность. Для наших предков желание нравиться другим означало выживание, потому что одобрение племени было необходимым условием для поддержания своей жизни. Но поиск внешнего подтверждения становится болезненным процессом тогда, когда мы становимся одержимы им и зависимы от него и когда мы не видим возможности и важности своего собственного подтверждения и одобрения. Вы практикуете внутреннее подтверждение, когда вы устанавливаете свои стандарты для своих решений. Вы знаете, что значимы, чтобы другие не говорили и не думали о вас. Ваше эмоциональное состояние не зависит от мнения других людей. Вы сравниваете себя не с другими, а с собой вчерашним. Вы спокойно принимаете критику других, так как чувствуете себя безопасно в том, кто вы есть. Вы делаете выбор, основываясь на своих ценностях, а не на социальной желательности. Нам нужно создавать в самом себе уверенность, безопасность и эмоциональную стабильность. Нам нужно, наконец, признать свою значимость перед самим собой. Нам нужно учиться доверять себе, признавать свои страхи, отвержения и ошибок, смело смотреть им в лицо и знать, что мы ценны, независимо от решения других людей. Маленькие подсказки. Как культивировать в себе свою значимость? Избегать осуждения себя, отслеживать свои триггеры и осознавать, от чего мы чувствуем себя недостаточно хорошими. Давать пространство своим эмоциям, позволяя себе чувствовать их «я чувствую страх, и это нормально». Давать себе возможность делать паузу и не реагировать на свои чувства, а просто быть в них. Избегать негативного внутреннего диалога, узнавать и понимать свои сильные стороны и фокусироваться на них. Отлавливать свои разрушающие мысли о самом себе и давать новое направление своему мышлению. Определять, чего мы хотим и что нам нужно. Понимать, в чем именно мы хотим одобрения других и одобрять себя в этом на регулярной основе. Определять свои цели, желания и потребности. Обеспечивать себя заботой о себе. Нам необходимо учиться принимать свой внутренний опыт, мысли, чувства, страхи без осуждения для того, чтобы с каждым днём чувствовать себя более уверенным в своей значимости. Нам нужно помнить, что наши мысли и установки далеко не всегда правдивы. Нам нужно помнить, что суждения других людей не способны определить нас и нашу личность. Это непростой процесс, но он ведёт нас к лучшему знанию самого себя и к возможности создавать свою жизнь из пространства собственной значимости из пространства безопасности быть самим собой, из пространства магии и любви к себе. Ведь когда мы знаем, что выбор других людей, их слова, их поступки отражают лишь их эмоциональный опыт и их багаж, и их травмы, и их приоритеты, нам становится гораздо проще. Ведь мы, наконец, перестаем передавать свою значимость в руки других людей и получаем возможность отпускать, не вредя самому себе. Дорога к значимости. Осознанность в каждом своем дне. Базовый уровень. Осознанность в своих потребностях. Хотите ли вы есть или пить? Сколько вам нужно сна? Какая гигиена требуется вашему телу? Холодно вам или тепло и так далее. Глубокий уровень. Осознанность о своем эго, о своих мыслях и эмоциях, о своих паттернах, о своих убеждениях, о своих ценностях и о своей душе. Забота о себе, удовлетворение своих потребностей, базовый уровень, обеспечение себя безопасностью, едой, сном, движением, уходом за телом. Глубокий уровень, внутренняя работа, знание своих границ, понимание, что вам нужно прямо сейчас и что привносит в вашу жизнь баланс. Принятие себя. Понимание, что значит быть собой, подтверждение своего прошлого и настоящего, обстоятельств, решений, поведения и того, кем вы были и кем являетесь здесь и сейчас. Изменение иррациональных убеждений, прощение себя, нежное, мягкое и сопереживающее участие в своей собственной жизни. Знание своей значимости приходит к нам тогда, когда мы идем по этой дороге и получаем сообщение от самого себя. «Я значим», «Я достаточен», «Я в безопасности». Дорога к своей значимости начинается с осознанности, с того, что вы настроены на свое тело и знаете, что ему нужно. Это дает вам возможность заботиться о себе, ведь благодаря осознанности вы знаете свои потребности. Как хорошо вы заботитесь о себе. Как хорошо вы ухаживаете за своим телом. Едите ли вы питательную еду? Сколько времени вы проводите в кровати? Разрешаете ли вы себе отдых на регулярной основе? Даете ли вы своему телу движение? Знаете ли вы, как обеспечивать себе чувство безопасности? С нашей физики начинается наша энергия. И если вы даете себе все это, вы можете стать более осознанным в своих высших потребностях, желании быть увиденным и услышанным, желании связи, поддержки, любви. Нам нужно учиться подключаться к разным уровням себя, как к базовому, так и к глубокому, ведь это наполняет нас как физически, так и духовно. Если вам стыдно или дискомфортно задавать себе вопрос, что мне нужно прямо сейчас, начните с него. Это ваша отправная точка. Вы чувствуете себя достаточным для того, чтобы заботиться о себе. Или ваша боль, ваши травмы, ваш стыд, ваша вина, ваши иррациональные убеждения и привычные паттерны все еще играют главную роль в вашем выборе. Если это так, пора дать себе возможность высказаться. Пора дать себе возможность встретиться со своими травмами. Пора дать пространство своим эмоциям. Пора принять себя на этой точке своего пути. Значимость начинается с осознанности, заботы о себе и принятия себя. Она начинается с маленьких шагов в другом направлении, прочь от привычных паттернов, прочь от боли. Она начинается с позволения взглянуть на себя с другой стороны, Она начинается с разрешения себе услышать свой тихий интуитивный голос вместо привычного голоса, который рассказывает вам история о вашей недостаточности. Она начинается с разрешения себе просто быть в этом мире и быть человеком. Наша значимость — это радикальная любовь к самому себе. И вы заслуживаете этой любви. Нежное напоминание Мы привыкли жить по сценарию, который дублирует все полученные нами в прошлом сообщения о том, как выглядит и чувствуется любовь. На протяжении всей нашей жизни мы можем повторять одни и те же истории снова и снова и бесконечно пропадать в отношениях с людьми, которые не чтят и не берегут наши сердца. И сейчас лучшее время для того, чтобы увидеть этот сценарий и изменить ход своей истории. вы несёте ответственность за то, что будет с вами дальше. И вы можете сделать выбор в пользу глубинной работы над собой, в пользу изменения модели любви и пробуждения той силы, которая уже живёт внутри вас. Дом — это не другой человек. Дом — это не место вне вас. Дом — это та любовь, которая живёт в вашем сердце. Дом — это знание о том, что вы уже целостны и значимы. дом. Это вы. Вы со всеми своими ранами. Вы со всеми шрамами прошлого. Вы со своим теневым «я», своими страхами и своим привычным сценарием. Вы со всеми своими надеждами и мечтами. Вы со всей своей красотой. И здесь и сейчас вы уже свой дом. Вам не нужно гнаться за любовью, вам нужно помнить о любви, которая уже живет внутри вас. У многих из нас не было возможности видеть здоровую и осознанную любовь в своем детстве и своей юности многие из нас переживали насилие в семье и или в школе многие из нас наказывались за сильные эмоции за свой голос или за попытки удовлетворить свои потребности все эти переживания хранятся в наших сердцах телах и разуме и пока мы не разрешим себе увидеть их мы рискуем жить по старому Мы рискуем жить по старому сценарию. Найдите время, чтобы поговорить с собой. Всматриваться в глубь себя может быть страшно, но вам нечего бояться. Вы найдете там свою храбрость. Вы найдете там свою боль. Вы найдете там свою человечность. Вы найдете там свою многогранность. Помните о том, что каждую секунду вашего прошлого вы заслуживали любви. И каждую секунду своей жизни вы будете заслуживать ее. Самое естественное на этом свете — стремиться быть увиденным и любимым. И это нормально — хотеть видеть лучшее в других. Но пока мы ставим других выше себя, мы отдаем им свою силу. И я знаю, что вам хватит смелости распутать и исцелить все ваши привычные сценарии. И знаете, это вызовет волну перемен во всем нашем мире. И вы достаточно сильны, достаточно смелы и уже готовы к этому. А я рядом. Берегите себя. Спасибо, что прослушали первую часть этой книги. Спасибо, что уже создаете магию любви к себе в каждом своем дне. Ведь эта магия меняет весь наш мир.